Глава 42. Про британский след и незваных гостей. Как только появилась возможность говорить свободно, компаньоны набросились на Одинцова. «Что происходит?» — грозно спросила Ева, пока они шли по коридору. «Ты что затеял? Почему оставил Рихтеру камень?» Мунин поддержал ее. «Да, и куда это нам вдруг понадобилось ехать?» «По дороге поговорим. А сейчас ваша задача — быстро сесть в машину». «Вперед!» — скомандовал Одинцов, распахивая дверь на улицу. Где у тротуара прямо напротив выхода из музея стоял микроавтобус Volkswagen с тонированными стеклами и открытой дверью в салон. Повинуясь приказу, Ева с Муниным шмыгнули внутрь. Одинцов тоже не задержался. Водитель стартовал, как только дверь микроавтобуса с рокотом встала на место. «Все-таки куда мы едем?» — снова спросил Мунин, и Одинцов ответил сухо. «Катаемся. Обзорная экскурсия по городу. Значит так. Камень я отдал, чтобы максимально ускорить экспертизу. Настоящий, не настоящий, пусть пока побудет у Рихтера. Если надо, потом проверим второй. А еще... Хм... Еще нельзя складывать все яйца в одну корзину. Проблемы у нас возникли. Кое-какие. Пришлось, наконец, рассказать компаньонам про агентство «Черный круг», нанятое Лайтингером и про Салтаханова, которые вычислили троицу благодаря общительности Рихтера. «Эй, эй, осторожнее!» Вдруг по-английски крикнула Ева водителю и вцепилась в поручень. Микроавтобус проскочил перекресток на красный свет, распугав другие машины. Водитель не отреагировал, а Одинцов сделал успокаивающий жест. «Все в порядке», — сказал он. «Если за нами был хвост, мы оторвались. Или сделали вид» что оторвались. Ева возмущенно фыркнула, а Мунин спросил, кивнув на водителя. «Это кто?» «Друг», — сказал Одинцов. За рулем сидел Родригес. Еще вчера Одинцов арендовал через интернет машину на его имя, и микроавтобус ждал кубинца на парковке у вокзала в Кельне. Ева хмуро поинтересовалась. «Ты думаешь, охотники уже здесь?» «Я никогда не думаю». «Я знаю», — старой шуткой ответил Одинцов. «Они совершенно точно уже здесь». Микроавтобус немного попетлял в центре города и привез троицу к вокзалу. «Не отставайте», — велел компаньоном Одинцов перед тем, как войти в здание. «А как же лекция?» «И вещи?» — занервничал Мунин. Одинцов посмотрел на него через плечо. «При чем тут вещи?» «Ну, мы же уезжаем. Нам нельзя уезжать». «Почему?» спросила Ева. Может быть, в более спокойной обстановке? Одинцов ответил бы подробнее. А сейчас коротко бросил на ходу. Охотники Бориса твоего прихватили. Если мы исчезнем, они его грохнут. Ева при этом известии переменилась в лице, а Мунин на полном ходу налетел на чьи-то чемоданы, которые стояли поперек дороги. Захромав и шипя от боли, он догнал Одинцова с Евой, которая повторяла. И что теперь? «Что нам делать? Как его спасти?» «Если уезжать нельзя, зачем тогда вокзал?» — спросил Мунин. Одинцов молчал. Лавируя среди толпы, компания добралась до кассы и выстояла небольшую очередь. Вместе с кассиршей работал администратор. Одинцов расспросил его про выдуманный маршрут и с благодарностью взял пару рекламных книжечек для туристов на случай, если за происходящим все же кто-то следил. Со стороны это напоминало покупку билетов. От кассы троица вернулась на привокзальную площадь, где ждал микроавтобус. «Теперь домой», — сказал Одинцов. Родригес доставил пассажиров до места кратчайшим путем, высадил и уехал. Мунин похватился уже в коридоре мини-отеля. «Ваш друг, этот, который нас возил, может еще меня отвезти?» — Краснее спросил он у Одинцова. — Для безопасности. — Отвезти куда? — Меня Клара ждет. — Забудь, — сказал Одинцов, запирая входную дверь изнутри на ключ. — Вот именно что для безопасности. — Кстати, шторы задерните поплотнее. Мы на осадном положении. До утра отсюда ни ногой, дальше сообразим. Если тебе совсем не втерпешь, зови Клару в гости. Пусть приезжает. Мунин задохнулся от возмущения. — Звать куда? В эту... В живопырку? С соседями за картонной стеной? Ева уже скрылась в своей комнате, но тут снова выглянула в коридор и сказала. «Приличная девушка после такого предложения обидится навсегда». «И правильно», — согласился Одинцов. «Пусть лучше дома сидит. Целее будет». «В каком смысле?» — не понял Мунин. «Видишь ли, Конрад Карлович?» Одинцов разорвал полуметровый узкий сверток, полученный от Родригеса, и в его руках тускло блеснул мачете. «Напоминаю, что за нами охотятся. Я думал встретить этих ребят завтра в подходящем месте, и...» Он сделал короткое движение внушительным клинком. «В общем, снять проблему раз и навсегда. Но теперь они могут поторопиться. Особенно после того, как мы их припугнули. Вокзал?» — догадалась Ева. «Они думают, что мы собираемся уехать?» «Хорошо, если так», — Одинцов ногтем проверил остроту клинка. Мачете стоило наточить получше. Чем больше у них времени на подготовку, тем они опаснее. Я не знаю, сколько их. Не знаю, как они вооружены. И что у них в головах, тоже не знаю. Зато знаю, что им нужны мы трое. Все сразу и поскорее. А значит, напасть они могут в любой момент. Поэтому от нас пока лучше держаться подальше. Слышишь, Конрад Карлович? Мунин сунул руки в карманы прислонился к стене и слушал, глядя из-под Одинцов продолжал. «Случись что, защищать я буду тебя и Еву, а на Клару, может, рук не хватить, предупреждаю честно. Потерпите всего сутки. Позвони ей, наври что-нибудь, вали все на меня. Она тебя учила немецкому, поучи ее русскому. Карлу, Клары, украл кораллы, личную жизнь, молодость, красоту и так далее. Вон у Евы спроси». Мунин взвыл, как обиженный ребенок, и скрылся в своей комнате, с грохотом захлопнув дверь. «Дурак ты!» — сказала Ева и тоже ушла к себе. «Уже и пошутить нельзя!» — проворчал им вслед Одинцов. «Ой, какие мы все чувствительные!» Он занялся делом. Большие окна комнат смотрели на улицу, за них можно было не беспокоиться. А вот матовые окошки обоих туалетов и окно кухни выходили на обратную сторону дома, в узкий проулок, похожий на петербургские дворы-колодцы. Запорами служили длинные вертикальные шпингалеты с горизонтальной рукояткой посередине. Одинцов поставил на каждую рукоятку по стакану. При малейшем движении стакан должен был упасть с высоты на пол и звоном разбитого стекла просигналить о попытке открыть окно. В другой обстановке пригодился бы афганский колокольчик, Чтобы сделать его, в стакан засовывали гранату с выдернутой чекой, так, чтобы стенки прижимали спусковой рычаг. Когда стакан падал, рычаг высвобождался, взрыватель срабатывал, и через 3-4 секунды после стеклянного звона колокольчика незваных гостей разносило в клочья. Но сейчас гранату Одинцова не было, и шуметь он не собирался. Разве что в коридоре чуть повысил голос, чтобы компаньоны услыхали его за тонкими дверьми своих комнат. «Господа хорошие, большая просьба. Осторожнее в туалетах и на кухне. Перед окнами без нужды не маячить, стаканы не трогать. Все ясно». На ответ он не рассчитывал, и ответа не было. В кухонном шкафчике хранился минимум посуды. Одинцов завернул в полотенце фаянсовую тарелку и бесшумно расколол ее ребром ладони. Прихватив отколотую половину и две табуретки, он отправился ко входу в квартиру на боевой пост. Сколько придется ждать охотников неизвестно, а понапрасну терять время Одинцов не привык. Он сел на табуретку к стене рядом со входом и медленными ровными движениями принялся точить мачете о грубый край расколотой тарелки. На второй табуретке стоял MacBook. За работой Одинцов просматривал в интернете статьи про Джона Ди. Целый день мысли Одинцова были заняты возникшими проблемами, но все же в голове у него крепко засели слова Рихтера насчет фамильного перстня. Почему в русской семье из поколения в поколение передавали кольцо с гербом британца? Ева и Мунин без труда вспомнили, о ком говорил Рихтер. Одинцов тогда промолчал, хотя имя было известно и ему. В библиотеке Вараксы хранился роман «Ангел западного окна» Густава Майринка с историей Джона Ди. Книгу Одинцов не читал, но Варакса, который четверть века утюжил тему Ковчега Завета, наверняка не случайно интересовался знаменитым британским ученым. Опыт поисков Ковчега подтверждал много раз, что в таких делах случайностей не бывает. Случай — это псевдоним, который берет себе Всевышний, когда хочет остаться неузнанным», повторял трауб Сам он придумал патетичную фразу или нет, но тут Одинцов был согласен со стариком и подскрежет мачеты Мачете сосредоточенно впитывал новую информацию. Джон Ди, один из титанов эпохи Возрождения. Наиболее яркий последователь Гермеса Трисмегиста. Разносторонний ученый, алхимик, математик, философ, лингвист, Астроном, баллист, архитектор, картограф и географ. Родился в Лондоне 13 июля 1527 года, прожил необычно долго для своего времени, больше 80 лет. Владитель родового поместья Гледхилл в графстве Вустершир, потомок Ярлов Уэльса, редкая фамилия Ди, восходит к валийскому «черный», получил блестящее образование – Обладал самой большой библиотекой своего времени, около 16 тысяч томов. Разработал шифровальный язык, названный в честь Еноха, единственного библейского пророка, взятого живым на небеса. Джон Ди сочинил знаменитый пассианс, который мог спасти от казни шотландскую королеву Марию Стюарт. Предсказал смерть кровавой Мэри, английской королевы Марии Тюдор. Больше сорока лет служил придворным астрологом и советником ее сестры королевы девственницы Елизаветы Тюдор, к которой сватался царь Иван Грозный, получал настойчивое приглашение в Москву к русскому двору, работал в Праге при дворе Рудольфа II, прозванного королем алхимиков. Джон Ди создал концепцию Британской империи и предложил само это название выступил идейным отцом Ордена Розенкрейцеров, был секретным агентом британской разведки, донесение подписывал шифром 007, который четыре столетия спустя перекочевал в романы про Джеймса Бонда. Внушительный массив сведений про Джона Ди удивлялся впадениями интересов ученого с исследованиями Троицы. Отношения Британии с Россией, Иван Грозный, Розенкрейцеры, Средневековая Прага, Древняя Эфиопия, библейские пророки, шифрованные тексты, сокровища библиотек и алхимия, с которой компаньоны столкнулись благодаря документам Зубакина. Само собой совпадения не могли быть случайностью. Наконец, герб на фамильном перстне прямо указывал, что потомки барона Одинцова связаны с Джоном Ди. Оставалось только понять, в чем состоит эта связь, и может ли она помочь в разгадке тайны, которую хранили Урим и Тумим. Смартфон коротким жужжанием напомнил о реальности. На экране высветилось кодовое сообщение от Родригеса. По уговору с Одинцовым он припарковал микроавтобус в ближайшем переулке, занял позицию на противоположной стороне улицы и наблюдал за домом, где располагался мини-отель. Время от времени кубинец присылал дежурные сигналы о своей готовности, И предупреждение обо всех выходящих и входящих. На других этажах дома жили люди. Сквозь дверь Одинцов слышал их шаги по лестнице. Вечером, около 10 часов, Родригес просигналил о посыльном, который доставил пиццу, заказанную Одинцовым. Примирение не состоялось. Ева и Мунин молча унесли свои порции по комнатам. Компаньоны все еще были сердиты, но понимали правоту Одинцова и тоже не теряли времени. Мунин, ужасно расстроенный разговором с Кларой, с головой погрузился в работу, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Он отправил несколько профессиональных вопросов про Джона Ди новым знакомым в британскую библиотеку и сосредоточил внимание на Шамире. Нынешний рассказ Рихтера помог взять правильное направление. «Легенды разных времен и народов о странном создании» во многом повторяли друг друга, причем довольно неожиданным образом. В Персии из уст в уста передавался рассказ, который записал в своей восьмой книге о животных великий средневековый мудрец Авиценна. Речь шла о птицах, которые во время схватки восстанавливают силы при помощи Шамира. В Нормандии считалось, что Шамир — это особый вид мелкой гальки, которую ласточки умеют находить на берегу пролива Ла-Манш. Поверье гласило, что Шамир возвращает зрение слепым, даже тем, у кого нет глаз. Исландцы приписывали Шамиру еще более чудодейственные свойства. Он будто бы мог вернуть жизнь. Для добычи Шамира тоже предлагалось использовать птицу. Надо было найти гнездо ворона, выкрасть оттуда яйцо, сварить его и положить обратно, а потом ждать, когда ворон заметит, что яйцо мертвое, и оживит его принесенным Шамиром. Шамир из древних преданий здорово напоминал эликсир вечной жизни. Он умел исцелять от болезней, возвращал жизнь, дарил долголетие. Вейнтрауп не возражал против догадки о том, что философский камень, который создавала группа Андроген, и про который писал на изумрудной скрижали Гермес Трисмегист, имел несколько предназначений. Он мог быть Шамиром или участвовать в синтезе Шамира, а мог быть средством связи с ковчегом завета или этапом создания камней Урим и Тумим. Предположения выглядели пока сырыми и нестройными, но Мунин уже почувствовал особенный зуд, знакомый каждому исследователю. Этот зуд возникает, когда разрозненные детали-головоломки начинают понемногу складываться в осмысленную картину. Мунин повеселел и с удвоенной энергией продолжил работу. Ева под впечатлением от голографической лаборатории Рихтера освежала в памяти холономную теорию Бома и задумалась о недавнем выступлении Дилана Мэя насчет искусственного интеллекта. Она проверила, и с удивлением узнала, что гениального компьютерщика даже не пытались привлечь к расшифровке скрижалей завета. Складывалось впечатление, что более молодые коллеги вроде Бориса из ревности отодвигают его в сторону. При этом идеи Мэя казались Еве очень толковыми и вполне могли пригодиться. Она отыскала в интернете подборку коротких ярких лекций знаменитого старика, начала их смотреть, И заодно выяснило, что американец Мэй живет не в Штатах, а в Англии, где преподает в одном из университетов Лондона. К полуночи Одинцов закончил читать про Джона Ди. Пора было сделать перерыв и подождать, пока информация уляжется в голове. Смартфон пиликнул. Наступило 5 августа. Одинцов отложил наточенный мачете и в очередной раз попытался дозвониться до Жюстины. Она не отвечала целый день и опять не ответила. При этом презентация экспонатов коллекции Вейн Трауба в Нью-Йорке прошла блестяще и произвела запланированный фурор. Об этом в ленте новостей сообщали крупнейшие информационные агентства мира. Похоже, неугомонная Джустина снова что-то затеяла. Но почему она держала свою затею в тайне и не выходила на связь, Одинцов понять не мог. А задать вопрос, все ли в порядке у мадам Де Габряк, Было некому, кроме нее самой, приходилось ждать. Хотя в первую очередь Одинцов все-таки ждал охотников и пытался предугадать их действия. По науке им полагалось для начала провести агентурно-оперативную разработку, а дальше использовать активную группу. С первой частью задачи охотники уже справились, они сумели быстро добраться до Бориса и через него вышли на троицу. Активная группа не может быть большой, думал Одинцов. Скорее всего, это двое убийц Салтаханова, которым поручено исправить свою ошибку. И разве что еще один для подстраховки. А как они планируют разделаться с троицей? В подобных случаях основных способов несколько. Можно отравить жертвам еду и питье быстродействующим ядом, использовать талий или соли других тяжелых металлов, или покрыть подручные предметы боевым нервно-паралитическим составом из группы «Новичок». Можно взорвать машину, на которой передвигаются жертвы, устроить прямое вооруженное нападение или по-снайперски расстрелять издалека. Одинцов обсудил варианты с Родригесом. Активная группа прилетела в Кельн срочно, как только выяснилось, где находится троица. Привезти с собой оружие, взрывчатку или яд охотники не могли. Впрочем, с тех пор прошло больше суток, достаточное время, чтобы разжиться всем необходимым, особенно при серьезной поддержке руководства. Родригес резонно заметил, что исключен только подрыв машины, которой у Троицы просто нет. Одинцов сомневался, что хоть один из убийц Салтаханова был профессиональным снайпером. Все-таки это слишком узкая специализация. Но в остальном противник имел ничем не ограниченный простор для творчества. Родригес по-прежнему занимал позицию на противоположной стороне улицы. Не напротив мини-отеля, а чуть в стороне, в небольшой темной нише. Подстилка из большой картонной коробки, плед, блеклая рубашка и тертые джинсы, кеды на босу ногу, склокоченные седые волосы, бутылка текилы в бумажном пакете. Не дать не взять бродяга. На улице он такой не один хотя из всех бродяг только у него был компактный инфракрасный бинокль, скрытый от любопытных взглядов под пледом. Родригес купил бинокль в Кёльне. Он прилетел налегке, взял арендованную машину и по пути к музею заехал в специальный магазин за кое-каким снаряжением. Там же нашелся и мачете для Одинцова. Город спал. Машины по улице проезжали редко. Любого прохожего было видно издалека. Двое плечистых молодых мужчин, которые появились из ближайшего переулка, сразу привлекли внимание Родригеса. Он хорошо рассмотрел их в бинокль. Судя по виду и походке, спортсмены. Судя по фигурам, боксер и борец. Руки свободны, у одного за плечами городской рюкзак с застежками-молниями. Мужчины подошли к двери дома, где располагался мини-отель, вскрыли замок и скользнули внутрь. Они действовали быстро. Но еще быстрее. Одинцов получил новое сообщение от Родригеса. Гости. Двое.